Август 1947 года Над фермой плыл тёплый летний воздух, вселяя праздничный оптимизм и наполняя его лёгкие как будто бы живительными силами. Даже жестокие утренние приступы кашля прекратились. В последние недели чаще приезжали гости, в том числе дети. Для них даже пришлось ставить на лужайке большую армейскую палатку. Время от времени он присоединялся к походам на пикники или рыбалку на пляжах Гленн и Лоха Найленда. Но теперь книга стала для него важней, и многие дни напролёт единственным признаком его существования были щёлканье клавиш и нечастые появления за столом. Здесь, на острове, в разгар этой славной поры, казалось, что болезнь где-то далеко, что жизнь будет длиться вечно, а лёгкие будут работать, пока есть воздух. Во время работы он заметил, как провисает стиль. Часто перечитывая только что написанное, сам морщился от избыточных оборотов и даже целых пассажей. Но их-то можно подтянуть позже, как расчалку на аэроплане. Беда не в этом. Больше заботило то, как воплощается образ, впервые посетивший его года четыре назад. Хотелось донести, как чувствуется современная политика, как она меняет ощущение бритвы на коже, Смысл стука в дверь — любовь и преданность. Об этом идеологи и менеджеристы не расскажут, особенно о последнем. Любовь и преданность нельзя понять через статистику, только по опыту. Обречённый любовный роман поможет объяснить всё, и вот его нужно написать как следует. Он отбросил перечитанные страницы и приготовился начать заново. «Соня. Если б только она сдержала слово и приехала на остров», Сбежала бы вместе с ним хотя бы ненадолго. Он писал ей раз за разом, но всё толку. Ее было не сбиться с однажды выбранного пути. Сперва Орвелл обижался на её независимость, но теперь видел, как это ценно. Соне преданно, может быть, не другим, но зато выработанному для себя образу жизни. Она не бросала вызов системе, но тайно глумилась над её сексуальными конвенциями. «Это решимость жить, как пожелаешь, и есть — основа свободы», — понял теперь Орвел. Квартира Сирила Конноли, Бетфорд-Сквер, декабрь 1945 года. Первой мыслью было, что она шпионка. По самым меньшим мере, какая-нибудь мелкая доносчица, которая пересказывает сплетни советскому послу за ужином в модном ресторане. «Джордж! старина. Конноли вручил ему коктейль с каким-то мерзким джином, который он откопал на чёрном рынке. «Вижу, ты заметил нашу Венеру». Это была Соня Браунелл. Она же Венера с Юстон Роуд или попка Браунелл, в зависимости от того, нравится она тому, кого спросишь или нет. И многим она не нравилась. Прозвище остались с тех времён, когда она работала моделью для художников и позировала голой, не гнушаясь и романчиками с ними, если считал их достаточно знаменитыми. «Ее невозможно не заметить», — ответил Орвелл. Она была высокой и светловолосой, отличалась пышной фигурой и изящной манерой держать коктейль. За ее правильной осанкой и орлиными чертами лица, подозревал он, скрываются не самые приличные помыслы. Впрочем, как раз это его не тревожило. «Знаешь, она просто обожает знаменитых писателей, даже живых» и очень с ними любезно. Он замечал, как она посматривает на него, мерит искоса взглядом, что возбуждало, но и слегка пугало. Её красота и репутация вселяли чёрный ужас, что в нужный момент, если такой всё-таки наступит, он не сможет оправдать ожидания. Всё-таки она могла получить любого, и если слухи не врут, получала. И снова она взглянула в его сторону, вскинув золотые волосы, словно голливудская актриса ли поманил её пальцем, и она жеманно подошла, на миг, как заметил Орвел, задержавшись у зеркала срезной рамы, чтобы взглянуть на своё идеальное отражение. «Джордж, это Соня, моя помощница. Это она отвечает за всю внутреннюю механику журнала. От перепечатки рукописи до корректуры и периодической борьбы с властями за бумагу. Я имею в виду самой настоящей физической борьбы». «Только не греческой», — ответила она. «Это у нас в Хорайзоне по части Сирила. Как я слышал, он был хорош в ней в школе. Ты же с ним учился, правильно?» «А ещё мы изучали обычаи жительниц Лесбоса», добавил Конноли, раньше, чем успел ответить Орвел. Очевидно, она уже отказалась переспать с начальником. Орвел пожал её руку, ответил на французском. «Очарован». Она продлила рукопожатие не больше, чем нужно, чтобы намекнуть на свой интерес. Вблизи он ощутил её дорогой аромат, необычный для женщин из левых кругов. «Вы тоже что-то пишете вдобавок к заданиям Сирила?» «О, нет, писать я предоставляю ему, чтобы ему было хоть чем-то заняться. Зато я знаю, что мне нравится в писателях». «Уж с этим не поспоришь, Джордж. Лучший судья качества в нашем офисе, не считая, конечно, моей Лиз». Конноли извинился и удалился к другим гостям. «Вот с такой девушкой», — подумал Орвелл, — «мне всегда хотелось переспать». Оставался единственный вопрос «Как?». Он не пробыл вдовцом и полгода, и публичная интрижка могла погубить его репутацию, поэтому они стали встречаться в тайне в малоизвестных ресторанчиках вдали от сплетников Соха и Фицровии. Пришлось встретиться четыре, пять, шесть, а то и семь раз, прежде чем она согласилась пойти к нему. Он занимался любовью в спешке, как неловкий школьник или человек, не понаслышке знакомый с проститутками. А потом они лежали в постели и курили. Он наблюдал, как Соня оглядывает комнату. Грязные стены, неряшливое кресло у камина, саму старинную постель с протёртыми простынями и одеялом без пододеяльника, отмечая, что она словно съёживается, чтобы лишний раз ничего не касаться. «Скажи, у тебя ведь это не первый раз?» — спросил он. — Далеко нет. А сколько раз у тебя было? Десятки? Если не сотни. Я рад. — А это что-то новенькое, — улыбнулась она. — Большинство считает меня порочной. Мне нравятся люди, которые нарушают правила, особенно супружеские. Я такая. — Ты знаешь, что в этом году умерла моя жена? — Да, Сирил говорил. Очень грустно, особенно из-за мальчика. Как его зовут? Ричард. У нас был паршивый брак. Она замкнулась с сорокового. Дело в том, что у неё погиб брат. Дюнкерк. Она так и не оправилась. Похолодела, но, пожалуй, жить с ней было можно. Судя по лицу, это её слегка шокировало. В таком браке, как в тюрьме, добавил он. Видимо. Когда она умерла, я расстроился, но, признаюсь, в нашем браке хватало моментов, когда я втайне надеялся, что она умрёт. Но знаешь, что на неё сбросят бомбу, пока меня нет дома, или что торпедирует её корабль? Конечно, такие мысли тут же гонишь из головы, совершенно недостойные, даже позорные, но куда от них денешься? Хотя к тому моменту, когда она умерла, я уже снова её полюбил. «Почему?» Понимаешь, мы столько всего пережили, планировали вместе сбежать из Лондона от этой проклятой жизни. Всё это так мучительно-житейски попыталась она поднять настроение. Наверное, время от времени это чувствует любой женатый человек. Если я снова женюсь, не хочу, чтобы жена была мне верной. Я не был верен Айлин, а она мне. По-моему, это просто реализм. «Да нет, я не о реализме. Я уверен, что в людях есть природная тяга к свободе, а в браке слишком много ограничений. Чтобы люди жили счастливо, супружеская жизнь должна быть открытой. Ну, хоть в какой-то степени». «Как браки анархистов в Испании?» Эта тема заворожила и потрясла Лондон в прошлом десятилетии. «Ну да, пожалуй». «Тогда зачем вообще жениться?» Он понял, что ей не нравится, к чему он клонит. Неужели Селия Пейджет, своячница Кёслера, рассказала, как он делал предложение ей и другим? «Думаю, в одинокой жизни есть что-то противоестественное», — продолжил он. «На мой взгляд, абсолютная верность, не сексуальная, а эмоциональная, и не государству, партии или идеологии, а другому человеку, это и есть основа свободы. Если государство не может тебе указывать, кого любить, значит, его власть уже не абсолютно, верно? Всемогущий диктатор первым делом запретит оргазм, а за ним брак и родительство. Может, даже не позволит людям жить вместе. Наверное, под пытками первым делом будут требовать отречься от жены. Дети от родителей у них то и дело отрекаются. Заставляет задуматься. Пожалуй. Но люди любят друг друга даже в России. Это невозможно задавить. Скажи, ты бы задумалась о замужестве с кем-нибудь вроде меня на таких условиях? «Я никогда не смогу жить в браке без любви, только ради удобства», — ответила она тут же. «Я лучше подожду». Он понял. Очевидно, ее об этом спрашивают постоянно. Он вернулся мыслями к текущей задаче. Роман с Джулией он задумал задолго до встречи с Соней. Но было в соне что-то подходящее для Уинстона. Нежелание загадывать далеко наперёд, упрямство и грубая непокорность, которые и освобождали, и неизбежно вели к боли, страданиям и падению, хотя ни за что не к капитуляции. Теперь этот роман воплощался на странице. Он взялся за дело с силами, украденными, как он подозревал, из своего же будущего, словно оглодавший фермер, поедающий собственные семена. Только когда Уинстона и Джулию арестовали, Он устроил себе отпуск. Гленгар-Сидейл-Бэй, 19 августа. Западная сторона острова была самым свободным местом в Британии. Убежище, залитое нежным солнечным светом, в окружении моря, холмов и синего неба, свободнее того же Барнхилла от комиссаров и менеджеров с их шпионами и атомными бомбами. «Даже во взлётной полосе один, — думал он, — полиция мысли не будет утруждаться и оснащать скрытыми камерами или микрофонами такую глушь». Он взял в поход на две ночи Аврил, Рики и детей своей покорной сестры Марджери, Люси, Генри и Джейн. Они ночевали в заброшенной хижине и целыми днями плавали, гуляли и рыбачили. Ему казалось, что он сбежал от всего и живёт в мечте, как никогда во взрослой жизни. Хотелось, чтобы так было вечно. Растягивать настоящее, у которого нет будущего. Черпать силы из воздуха, солнца и земли и писать книги, сколько может. Возвращение на лодке обратно в Барнхилл шло гладко. Аврил и Джейн решили пройтись пешком, поэтому великолепными видами мало и скрабы любовались только четверо. «Вы только посмотрите, что пускают наши девушки!» — прикричал он рокот подвесного мотора и плеск воды у носа. Они были безумно счастливы. Он чувствовал себя неуязвимым. Свернув за мыс в пролив у Кори-Врикана, они попали в волнение. Он решил пробиваться. В конце концов двигатель справлялся, лодка была как следует просмолена. Он сверился с приливной картой, беспокоиться ещё было не о чем. Сильные водовороты начнутся только через несколько часов. И тут лодка пугающе ухнула вниз, их яростно окатила волна. Вода захлестнула за планшерь, лодка снова провалилась. Рики прижался к люсе и сунул палец в рот. "Идём в обход", сказал Орвел, но не успел повернуть, как они попали на край омута, и лодку закрутило. Двигатель сорвало, он ушёл на дно, всё ещё яростно рыча. "Генри, бери вёсла", сказал он спокойно. "Я буду за рулём". Они выровняли лодку, которая мчалась по течению, но на востоке виднелось ещё больше барашков бурной воды. Остров «Идём к острову!» — крикнул он. Это был всего лишь скалистый риф длиной метров в сто. Зато он отделял их от другого омута, который мог оказаться ещё опаснее, и поэтому стал их единственным шансом. Подскакивая, они добрались до камней, но из-за волн, поднимавшихся метра на три, сойти с лодки было почти что невозможно. Генри приготовился прыгнуть, чтобы потом вытянуть лодку на берег, но стоило ему соскочить за борт вместе с Линем, лодка перевернулась все окунулись с головой а когда всплыли оказалось что люси потеряла под лодкой рики она закричала орвел нырнул и выловил мальчика из кипящих вод под перевернутым корпусом затем с трудом последовал за остальными к берегу несмотря на боль от зазубренных камней промокшие побитые и расцарапанные они выбрались на вершину островка служившего домом тысячам гнездящихся птиц Только через три часа мимо прошла рыбацкая лодка, и они привлекли её внимание. Их одного за другим перетащили на верёвке, Орвала с реки на спине и высадили на суше для долгой дороги домой, босыми. Их обувь ушла под воду вместе с одеялами и другими припасами. Через несколько дней у него подскочила температура. Ему запретили покидать дом. Барнхилл. Октябрь. А Драйберг, он коммунист? Его друг Риз покачал головой, стоя за мольбертом. Риз, вбухавший в Барнхилл уйму денег в надежде превратить ферму в доходное предприятие, стал здесь частым гостем. И начал новую карьеру художника-пейзажей. «Нет. Наверное, подпольный партиец. А ещё гомось...» Он осёкся на полуслове, чтобы не обижать Риза. «Нет, не партиец. Мои близкие друзья о нём бы знали. Можешь поверить». Орвел перечеркнул звёздочку рядом с именем Драйберга в блокноте на коленях. Он сидел в постели, с которой не вставал уже несколько недель. Присли? Рис покачал головой. «О чём ты? Он для этого слишком англичанин. Я слышал, он получает московское золото. Уж, по крайней мере, он побогаче большинства художников и писателей. С таким подходом и я коммунист, а это не так. Неубедительно. Оставлю звёздочку». «Что скажешь о Майкле Рейдгрейве, который актер?» «Это уж натяжки, Джордж. В лучшем случае попутчик Смолет? «А, вот и вот я оставлю, что не говори, Рис. Эта свинья из МИ зарезала скотный двор. Только вопрос времени, когда его разоблачат». Орвелл отбросил блокнот на кровать и взял пачку почты, которую принес Рис. «Очередное письмо от Варбурга». Он отложил его и открыл отчёт от бухгалтера. Рис откинулся и оглядел свою картину, уже почти готовую. Он писал сцену в духе комнаты Ван Гога в его жёлтом доме. Голые перекошенные половицы, протоптанный коврик, простой деревянный стул и строгая металлическая койка, вроде походной. Он пытался запечатлеть грязь на стенах, пожелтевших от непрестанного курения орвала и паров парафинового обогревателя, который теперь нельзя было выключать, потому что лето ушло окончательно. Я богат, прохрипел Орвел и помахал Ризу открытым письмом. Янки покупают скотный двор. Он снова с недоверием взглянул на цифры. Доход за прошлый год: семь тысяч восемьсот двадцать шесть фунтов восемь шиллингов семь пенсов. Не так уж давно он с трудом наскребал две сотни в год даже на ВВС, когда Айлин тоже работала, они жили дай бог на десятую часть этой суммы. Но теперь, когда он прикован к постели на далеком острове, где нечего купить, а в Британии в любом случае дефицит, деньги ничего не стоили. Я бы все отдал за твердый доход в тысячу в год, чтобы не приходилось забивать голову паршивой журналистикой. Златые слова. Оруэлл взглянул на ботинки рядом с кроватью. Теперь после случая с лодкой. У него осталась всего одна пара. И той пять лет разваливается на ходу. Он заметил, что рис тоже на них поглядывает. «Я просил Варбурга прислать новые. Должны же американские доллары принести хоть какую-то пользу. Даже стыдно вот так закупаться на свободном рынке, пока половина страны ходит босой и все копят талоны на одежду. Но что поделать?» Он уставился на письмо от Варбурга, взял, думая, открывать или не открывать. Опять издатель пишет. «А, ну и как работа над романом?» «Я загнал главного героя Уинстона, бедолагу, в подвал Министерства любви, и сейчас устрою ему ад». «Министерство любви?» «Звучит не так уж страшно». Ха, это не то, что ты думаешь. Там из человека вырезают любовь и надежду». «Значит, ты почти закончил?» «Надеюсь, к концу октября». По крайней мере, так я обещал Варбургу. На самом деле это только первый черновик, а у меня обычно уходит полгода, чтобы привести такой сырой текст к читаемому виду. Пока что это дикий бардак. Ноябрь. Боль ввинчивалась в левый бок с такой силой, что он проснулся весь в поту и, задыхаясь, словно кит, поднявшийся на поверхность с глубины в 500 морских саженей, перевернулся на спину и попытался отдышаться. Понемногу делал всё больше и гладкий воздуха. Обычно по утрам это помогало. Но не в этот раз. Боль, словно штык, впивалась с каждым вдохом ещё несколько минут. Лёгкие наполнялись всего лишь на две трети. И она тут же возвращалась. Было страшно, словно он тонул на суше. И так каждое утро, с того случая, когда он окунулся в омут. И каждое утро он умудрялся убедить себя, что просто надорвал мышцу в груди, пока грёб или резал торф. Вчера он снова перетрудился, когда подстригал фруктовые деревья перед домом, пользуясь ясной погодой, хоть и стоял ужасный холод. «Вот что такое старость», — подумал он, — «постоянное сокращение физических возможностей, когда планка здоровья то и дело опускается, пока... ну, не останется ничего». Боль вырвала его из сна. Золотую страну сменили вариации кошмара. В этот раз он шел в кромешной темени к стене черноты, за которой крылось что-то слишком ужасное, чтобы представить. Он знал, что там. Сама бесконечность. Но не позволял себе об этом задуматься. Он всего лишь достиг среднего возраста, а в его жизни уже проникла тьма, словно по его следу идёт убийца. Кроме хронических одышек, он стал худеть. А больше всего раздражало, что из-за боли стало труднее писать. Сейчас практически невозможно. Даже ручка стала весить, как гиря. Он утешал себя мыслью, что думать о романе Всё равно, что писать, но знал, ему повезёт, если он дойдёт хотя бы до второго черновика. Скелет уже был. Уинстон совершил мысли преступления, завязал обречённый роман с Джулией, вступил в братство, узнал истину о предательстве революции и партийном манипулировании мышлением, языком и историей. Потом перенёс все ужасы Министерства любви. Получалась очевидная пародия на сталинизм и бернамовский культ силы, Но при всём безумии, что творилось в мире вокруг, Орвел допускал и то, что люди прочтут книгу буквально. В голову пришло, что пародия может слишком просто съехать в комедию, и хотя он был не против юмора в книге, его избыток разбивал бы ужас, ради которого всё и писалось. Орвел рисовал мир политического ужаса, но теперь понял, что в простых чертах это не передать. Ужас кроется где-то в тенях, и если мысли преступления Уинстона вели к смерти, то во втором «Черновике» надо донести до читателя, на что на самом деле похожа жизнь в тени этой смерти. В первом «Черновике» оставалось отредактировать всего пару сотен слов, после чего он передохнет и вернется на зиму в Лондон. Там можно обратиться к приличному специалисту, может, к тому самому Морланду, который лечил Дэвида Герберта Лоренса я о котором все так хорошо отзываются. Он завтракал в постели, обычно овсянка и чай, затем сигарета, с трудом переодевался и садился за стол. Как правило, писал он до обеда, после чего, если позволяло самочувствие, надо было собрать яйца, проверить уровень парафина и баллонного газа «Келлар», доделать новую теплицу для помидоров. Он писал, «Уинстон, уже измученная тень, а не человек, слушал телекран в кафе под каштаном, Ждал последнего суда и неизбежной пули. «Может, получится управиться в ближайшие дни», — подумал Орвел. Дошёл до конца страницы, перешёл к следующей. И тут из-за движения руки грудь полоснула страшная резкая боль. Он согнулся пополам, хрипел, пытаясь наполнить лёгкие воздухом, но из-за усилий только зашёлся в кашле и не мог успокоиться целую минуту, а каждое напряжение лёгких отдавалось так, будто его силы пинали по рёбрам. Когда приступ наконец прекратился, он услышал, как кто-то, наверное, рис, взбегает по лестнице. Вспотев, дрожа всем телом, он открыл глаза и увидел на странице перед собой капли красных чернил. Они расплывались, пропитывая паршивую послевоенную бумагу. Сперва он решил, что в панике из-за приступа сломал ручку и заметил, что его правую руку тоже забрызгало. Пятна были удивительно тёплые. И тут на странице упала тёмно-красная капля. Он почувствовал привкус крови во рту. Специалиста по лёгким из Глазга нельзя было просить проделок последние 10 километров до холодной и неуютной фермы по и Тропе, почти непроходимой для машин с началом зимних дождей. Поэтому флетчеры приготовили комнату для Орвелла у себя. Хозяева пили чай с Ризом, когда им сообщили диагноз. Им, но не Орвеллу, ещё лежавшему в постели. Обычно первым делом врач говорит такие серьёзные вещи пациенту. Но они должны были знать правду ради собственной безопасности. «Ему нельзя возвращаться в Барнхилл», — сказал врач. «Из-за пути по местным кочкам может начаться кровотечение. Не знаю, как он и сюда добрался живым». Они не могли понять. Орвул же всех заверял, у него всего лишь хронический бронхит. «У него фиброз, и давний, причем в обоих легких. Они, как старая высушенная кожа». Пусть он полежит у вас, пока на остров не прибудет скорая и не заберет его в больницу. Но вы должны знать, что, судя по анализу Мокроты, он заразен». Флетчеры переглянулись, но промолчали. «Это сравнительно безопасно, если держать его в изоляции, особенно от детей. Могу оставить вам вот что». Он протянул хирургические маски. «Следите, чтобы они закрывали нос и рот, и придется сжечь его постельное белье». Впрочем, оно теперь всё равно в крови. «Он не из тех, кто навязывается другим», — сказала Маргарет Флетчер. «Он почти наверняка попросится обратно на ферму». Врач выглянул в окно на сырые поля. Дождь не прекращался с самого его приезда. «Ну и будет дураком, если поедет в таком состоянии. Ему вообще нельзя было приезжать в такую даль. Это безумие, чистейшее безумие». Если бы в течение прошлого года он находился на лечении, ему еще можно было бы помочь. А так, что ж... «Уверен, он сам понимает, что дело плохо», — сказал Робин Флетчер. «Если не понимает, он сумасшедший. Болезнь ужасно запущена. За это кто-то должен понести ответственность. Как он обманывал врачей так долго?» «Обманывая самого себя», — сказал Ривз. «Прошу прощения» переспросил врач. Он обманывал остальных, потому что в первую очередь обманывал себя. Ему нужно только одно — закончить роман. Сомневаюсь, что для него есть что-то важнее. Важнее жизни? Поверьте, когда он узнает новости, быстро сменит приоритеты. Скоро он допишет свой роман. Он говорит еще полгода. Так долго? Интонация врача была жуткой. В ответ воцарилось молчание. Что ж... Тогда лучше ему сказать. Врач пошел к пациенту. Тот лежал в кровати, курил и читал Гиссинга. Первым делом орвел заметил на враче хирургическую маску.